Белена черная. «Вставай, Валька, ну вставай же!» Настойчиво повторял шестилетний Сережка, стаскиваясь с сестренки одеяло. «Вставай, Соня! Мама с папой поедут в луга, и нас возьмут с тобой. Мы там кузнечиков наловим, бабочек!» Дети так долго ждали наступления лета. В лугах хорошо. Сережа и Валя гонялись за бабочками, рвали цветы, а родители загорали рядом у тихого озера. — А я мак нашел! — обрадованно воскликнул Сережа, срывая коробочку с семенами. — Это не маг! — с сомнением заметила Валя. — Давай попробуем! И Сережа, разломив коробочку, вытряхнул семена в рот. Попробовала и Валя. Через полчаса у детей появились признаки отравления. Их тошнило, лицо и шея покраснели, начались судороги. Обеспокоенные родители остановили проезжавшую мимо машину. В полусознательном состоянии дети были доставлены в больницу. Их вылечили. Но сколько беспокойства доставили они родителям и врачам. Съеденные семена оказались семенами белины. А все могло быть иначе, если бы родители знали о ядовитых растениях и рассказали детям, что нельзя есть... неизвестные ягоды и травы. Белена двухлетние, реже однолетние травянистые растения семейства посленовых. В первый год обычно развиваются только прикорневые крупные яйцевидные или продолговатые листья, собранные в розетку. На второй год вырастает прямостоячий, ветвистый и толстый стебель высотой 30-100 сантиметров. Стеблевые листья серовато-зеленые или темно-зеленые, снизу светлые, продолговатые, яйцевидные, с крупными зубчатыми выемками, очередные, сидячие, наполовину охватывает стебель, нижние листья на черешках. Все растение зеленое, покрыто белыми мягкими и клейкими волосками. Белина черная, сорные, малоприметные растения. Зацветает на второй год. Цветки крупные, с воронковидным грязно-белым и грязно-желтоватым венчиком, покрытым мелкими фиолетовыми жилками, собраны на концах ветвей и имеют неприятный запах. Цветет белина все лето, плодоносит в июне-августе. Плод — кувшинчатая двухгнездовая коробочка, расширяющаяся книзу и открывающаяся вверху крышечкой. Она содержит мелкие, буровато-серые семена, похожие на семена мака. Белина черная распространена в СССР повсеместно. Она часто встречается вблизи жилья, на пустырях, заброшенных полях. Особенно много ее в степных или степных районах. Широкое распространение белины объясняется большой ее плодовитостью. Одно растение дает в среднем 10 тысяч семян. и свойством семян долго сохранять способность к прорастанию. Слава и лекарство и яда следует за беленой из глубины веков. Не зря ее в народе называют травой ведьм. Беленой воспользовался убийца короля в трагедии Шекспира Гамлет. Белина и дурман упоминаются в одной из от Горация, как излюбленные яды волшебниц Фессалии. Отравление белиной, к счастью, чаще заканчивается выздоровлением, чем смертью. Связано это с тем, что количество сильнодействующих алкалоидов в ней не так велико, как, например, в красавке. Оно меньше в десять раз. В средние века в Германии семена белины часто использовались при варке пива для усиления его хмельного действия. Однако со временем из-за многочисленных случаев отравления было принято специальное постановление, запрещающие добавлять в пиво и семена белины и ягоды красавки. В старинной литературе можно найти сведения и о том, что ведьмы втирали в кожу мазь, приготовленную на основе экстрактов белины и ягод красавки. Это вызывало у них яркие фантастические галлюцинации. При отравлении белиной первые симптомы появляются обычно через полчаса-час. Возникает сухость во рту, чувство жажды, двигательные возбуждения, галлюцинации, учащение пульса, головокружение, нарушение дыхания, зрения. Нередко пострадавший буйствует, ведет себя как умалишенный. «Белины объелся», — говорят в подобных случаях в народе. Кожа у него становится сухая, горячая и красная. Зрачки расширены, глаза блестят. В тяжелых случаях появляются судороги, теряется сознание. и может наступить смерть. Неотложная помощь состоит в промывании желудка, приеме активированного угля. Белиной отравляются особенно дети, чаще, чем другими растениями. Ранней весной, когда перекапывают почву, возможно отравление корнями белины. Они бледно-буроватые, сладкие и сочные, которые похожи на корни петрушки и пастернака. Испокон веков белина употребляется с лечебной целью. Ее часто использовали врачи Древнего Египта и Рима. Древнеримский врач Диаскорид, например, нередко назначал компресс из листьев белины как болеутоляющее средство. Популярна белина и в современной медицине. Применяют листья и траву белины, верхушки растения. При корневые листья собирают осенью, в первый год развития растения. А стеблевые листья в период цветения. Траву белины заготавливают в конце цветения и в начале образования плодов. Собирать листья и верхушки растения нужно лишь в сухую, ясную погоду, поскольку даже чуть влажное сырье буреет при последующей сушке. Листья и траву сушат в сушилках или на открытом воздухе, в тени, растила их тонким слоем. Запах сухого сырья слабый, дурманящий. Вкус горьковато-соленый. Хранят его с предосторожностью в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок годности два года. При заготовке сырья и дальнейшем обращении с ним нужно соблюдать меры предосторожности. Так собирать листья и траву следует в перчатках и защитных очках. Все части растения ядовиты, особенно семена, так как содержат сильнодействующие алкалоиды, гиосциамин, атропин, скополамин и другие. Они и обусловливают фармакологический эффект препаратов белины. В медицинской практике препараты белины, порошки, пилюли, микстуры, экстракты, применяют в тех же случаях, что и препараты белладонны, как спазмолитические, понижающие секрецию и более утоляющие средства при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при спазмах гладкой мускулатуры бронхов, желудка, кишечника, мочевого пузыря, раздражающем и спастическом кашле, болезненных менструациях, а также при головной боли. Измельченные листья белины входят в состав растительного порошка астматина, которым начиняют специальные папиросы, применяемые при бронхиальной астме. Растительное масло... сваренные с листьями белины, употребляются как местные обезболивающие средства в виде вчераний, при болях в мышцах, нервах и суставах. Во избежание отравлений препараты белины готовить дома не следует, отпускают их в аптеках по рецепту врача. Наша фармакологическая промышленность выпускает экстракт белины сухой, порошок бурого или светло-бурого цвета. Наибольшая разовая доза его для взрослых – одна десятая грамма, а суточная – три десятых грамма. Масло белины в чистом виде производится в ограниченном количестве. Это жидкость зеленого или буровато-зеленого цвета со своеобразным запахом. Масло белины нередко входит в состав сложных растираний, используемых, например, при ревматизме, мышечных и нервных болях.